место самого сквернейшего ваше превосходительство рассказали один из хороших поступков в своей жизни. Надули Фердыщенко», — заключил Фердыщенко. «В самом деле, генерал, я и не воображала, чтобы у вас все-таки доброе сердце. Даже жаль», — небрежно проговорила Настасья Филипповна. «Жаль? Почему же?» — спросил генерал с любезным смехом и не без самодовольствия отпил шампанского. Но очередь была за Афанасием Ивановичем, который тоже приготовился. Все предугадывали, что он не откажется, подобно Ивану Петровичу, да и рассказы его по некоторым причинам ждали с особенным любопытством и вместе с тем посматривали на Настасью Филипповну. С необыкновенным достоинством, вполне соответствовавшим его осанистой наружности, тихим любезным голосом, Начал Афанасий Иванович один из своих милых рассказов. Кстати сказать, человек он был собой видный, осанистый, просто высокого, немного лыс, немного с проседью и довольно тучный, с мягкими румяными и несколько отвислыми щеками, со вставными зубами. Одевался широко и изящно и носил удивительное белье. На его пухлые белые руки хотелось заглядеться. На указательном пальце правой руки был дорогой бриллиантовый перстень. Настасья Филипповна во все время его рассказа пристально рассматривала кружевцо-оборки на своем рукаве и щипала ее двумя пальцами левой руки, так что ни разу не успела и взглянуть на рассказчика. Что... «Всего более облегчает мне мою задачу», начал Афанасий Иванович, «это непременная обязанность рассказать никак не иначе, как самый дурной поступок всей моей жизни». «В таком случае, разумеется, не может быть колебаний. совести и память сердца тотчас же подскажут, что именно надо рассказывать. Сознаюсь с горечью. В числе всех бесчисленных, может быть, легкомысленных и ветренных поступков в жизни моей, есть один, впечатление которого даже слишком тяжело залегло в моей памяти. Случилось тому назад лет около двадцати. Я заехал тогда в деревню к Платону Ордынцеву. Он только что выбран был предводителем и приехал с молодою женой провести зимние праздники. Тут как раз подошло и рождение Анфисы Алексеевны, и назначились два балла. К тому времени был в ужасной моде и только что прогремел в высшем свете прелестный роман Дюма Фиса ладам о камелья». Поэма, которой, по моему мнению, не суждено ни умереть, ни состариться. В провинции все дамы были восхищены до восторга, те, которые, по крайней мере, прочитали. Прелесть рассказа... Оригинальность постановки главного лица, этот заманчивый мир, разобранный до тонкости, и, наконец, все эти очаровательные подробности, рассыпанные в книге э, насчет, например, обстоятельств употребления букетов белых и розовых камелий по очереди, одним словом, все эти прелестные детали и все это вместе произвели почти потрясение. Цветы камелий вошли в необыкновенную моду. Все требовали камелий, все их искали. Я вас спрошу, много ли можно достать камелий в уезде, когда все их для балов спрашивают, хотя бы и балов, и немного было. Петя Варховской изнывал тогда бедняжка по Анфисе Алексеевне. Право не знаю, было ли у них что-нибудь, то есть, я хочу сказать, могла ли у него быть хоть какая-нибудь серьезная надежда. Бедный с ума сходил, чтобы достать камелий к вечеру на бал для Анфисы Алексеевны. Графиня Соцкая из Петербурга, губернаторши гостья и Софья Беспалова, как известно стало, приедут, наверное, с букетами, с белыми. Анфисе Алексеевне захотелось для некоторого особого эффекту красных. Бедного Платона чуть не загоняли, известный муж поручился, что букет достанет и... Что же? Накануне перехватила мытищего Катерина Александровна. Страшная соперница Анфисы Алексеевны во всем. На ножах с ней была. Разумеется, истерика, обморок. Платон пропал. Понятно, что если бы Пете промыслить где-нибудь в эту интересную минуту букет, то дела его могли бы очень сильно подвинуться. Благодарность женщины в таких случаях безгранична. Мечется, как угорелый. Но дело невозможное, и говорить тут нечего. Вдруг сталкиваюсь с ним уже в одиннадцать вечера накануне дня рождения и бала у Марьи Петровны Зубковой, соседки Ордынцева. Сияет. Что с тобой? Нашел. Эврика. Ну, брат, удивил же ты меня. Где? Как? В Якшайске. Городишко такое там есть, всего в двадцати верстах. И не наш уезд. Трипалов там... Купец есть бородач и богач, живет со старухой и женой, и вместо детей одни канарейки. Пристрастились оба к цветам. У него есть камелии. Помилуй, да это неверно, но как не даст. Стану на колени и буду в ногах валяться, до тех пор, пока даст, без того не уеду. Когда едешь-то? Завтра, чем свет в пять часов. Ну, с Богом. И так я, знаете, рад за него». Возвращаюсь к Ордынцеву, наконец уж второй час, а мне все это, знаете, мерещится. Хотел уже спать ложиться. Вдруг приоригинальная мысль. Пробираюсь немедленно в кухню, бужу Савелия Кучера, пятнадцать силковых ему, подай лошадей в полчаса. Через полчаса, разумеется, вазок у ворот. У Анфисы Алексеевны сказали мне мигрень, жар и бред. Сажусь и еду. В пятом часу я в Якшайске на постоялом дворе. Переждал до рассвета, и только до рассвета. В седьмом часу у Трипалова. Так и так, есть камелия. Батюшка, отец родной, помоги, спаси. В ноги поклонюсь. Старик вижу высокий, седой, суровый. Страшный старик. Не-не, Ни -ни, никак, не согласен. Я бух ему в ноги. Так-таки и растянулся. «Что вы, батюшка, что вы, отец?» Испугался даже. «Да ведь тут жизнь человеческая, — кричу ему. Да берите, коли так, с Богом. Нарезал же я тут красных камелий. Чудо! Прелесть целая, оранжерейка у него маленькая. Вздыхает старик. «Внимаю сто рублей. Нет уж вы, батюшка, обижать меня таким манером не извольте. А коли так, — говорю почтенный, — благоволите эти сто рублей в здешнюю больницу» для улучшения содержания и пищи. «Вот это, — говорит батюшка, — дело другое, и доброе, и благородное, и богоугодное, за здравие ваше и подам». «И понравился мне, знаете, этот русский старик, так сказать, коренной русак, доля врей сушь, в восторге от удачи, тотчас же в обратный путь, воротились окольными, чтобы не встретиться с Петей». Как приехал, так и посылаю букет к пробуждению Анфисы Алексеевны. Можете себе представить восторг, благодарность, слезы благодарности. Платон, вчера еще убитый и мертвый Платон, рыдает у меня на груди. Увы, все мужья таковы с сотворения законного брака. Ничего не смею прибавить, но только дела бедного Пети с этим эпизодом рухнули окончательно. Я сперва думал, что он зарежет меня, как узнает. Даже уж приготовился встретить. Но случилось то, чему бы я даже и не поверил. В обморок. К вечеру бред и к утру горячка. Рыдает, как ребенок. В конвульсиях. Через месяц только что выздоровел. На Кавказ отпросился. Роман решительный вышел. Кончил тем, что в Крыму убит. Тогда еще брат его, Степан Варховской, полком командовал, отличился. Признаюсь, меня даже много лет потом у совести мучили. Для чего? Зачем я так поразил его? И добро бы я сам был влюблен тогда. А то ведь простая шалость. Из-за простого волокитства, не более. И не перебей я у него этот букет, кто знает. Жил бы человек до сих пор. «Был бы счастлив, имел бы успехи, и в голову б не пришло ему под турку идти». Афанасий Иванович примолк с тем же солидным достоинством, с которым приступал к рассказу. Заметили, что у Настасии Филипповны как-то особенно засверкали глаза и даже губы вздрогнули, когда Афанасий Иванович кончил. Все с любопытством поглядывали, на них обоих на дули фердыщенко вот так на дули нет вот это уж так на дули вскричал плачевным голосом фердыщенко понимая что можно и должно вставить словцо а вам кто велел дело не понимать вот и учитесь у умных людей отрезала ему чуть не торжествующая дарья алексеевна старинная и верная приятельница и сообщница тоцкого вы правы афанасий иванович «Петежо прискучное, и надо поскорее кончить», — небрежно вымолвила Настасья Филипповна. «Расскажу сама, что обещала, и давайте все в карты играть». Но обещанный анекдот прежде всего с жаром одобрил генерал. «Князь!» — резко неподвижно обратилась к нему вдруг Настасья Филипповна. «Вот здесь старые мои друзья, генерал Дафанасий Иванович», «Меня все замуж выдать хотят. Скажите мне, как вы думаете, выходить мне замуж или нет? Как скажете, так и сделаю». Афанасий Иванович побледнел, генерал остолбенел. Все уставили глаза и протянули головы. Ганя застыл на месте. «За, за кого?» — спросил князь замирающим голосом за гаврилу ардалоновича и волгина продолжала анастасия филипповна по прежнему резко твердо и четко прошло несколько секунд молчания князь как будто силился и не мог выговорить точно ужасная тяжесть давила ему грудь нет не выходите прошептал он наконец и с усилием перевел дух так тому и быть Гаврила Ордолеонович властно и как бы торжественно обратилась она к нему. — Вы слышали, как решил князь? — Ну так в том и мой ответ. И пусть это дело кончено раз и навсегда. — Настасья Филипповна, — дрожащим голосом проговорил Афанасий Иванович. — Настасья Филипповна, — убеждающим, но встревоженным голосом произнес генерал. Все зашевелились и затревожились. «Что вы, господа?» — продолжала она, как бы с удивлением вглядываясь в гостей. «Что вы так всполохнулись? И какие у вас у всех лица?» «Но вспомните, анастасия Филипповна, запинаясь пробормотал Барматалтоцкий. Вы дали обещание, вполне добровольное, и могли бы отчасти пощадить. Я затрудняюсь и, конечно, смущен, но...» Одним словом, теперь в такую минуту и при, при людях, и все это так, э, кончить таким пятиже, дело серьезное, дело чести и сердца, от которого зависит... Э... Не понимаю вас, Афанасий Иванович, вы действительно совсем сбиваетесь? Во-первых, что такое при людях? Разве мы не в прекрасной интимной компании? И почему пятижею? Я действительно хотела рассказать свой анекдот. Ну вот и рассказала. Нехороший разве? И почему вы говорите, что несерьезно? Разве это несерьезно? Вы слышали, я сказала князю, как скажете, так и будет. Сказал бы да, я бы тотчас же дала согласие. Но он сказал нет, и я отказала. Тут вся моя жизнь на одном волоске висела. Чего серьезнее? Но князь... Почему тут князь? И что такое, наконец, князь? Пробормотал генерал Почти уж не в силах сдержать свое негодование На такой обидный даже Авторитет князя А князь для меня то Что я в него В первого Во всю мою жизнь Как в истинно преданного человека поверила Он в меня с одного взгляда поверил И я ему верю Мне... Остается только отблагодарить Настасью Филипповну за чрезвычайную деликатность, с которой она со мной поступила. Проговорил, наконец, дрожащим голосом и скривившимися губами бледной Ганя. Это, конечно, так тому и следовало. Но князь князь в этом деле... «До семидесяти пяти тысяч добирается, что ли?» Оборвала вдруг Настасья Филипповна. «Вы это хотели сказать?» «Не запирайтесь, вы непременно это хотели сказать!» «Афанасий Иванович, я и забыла прибавить, вы эти семьдесят пять тысяч возьмите себе и знаете что я вас отпускаю на волю даром. Довольно! Надо же вам вздохнуть!» Девять лет и три месяца. Завтра по-новому. А сегодня я именинница и сама по себе. В первый раз в целой жизни. Генерал, возьмите и вы вас жемчуг. Подарите супруге. Вот он. А с завтрашнего дня я совсем из квартиры съезжаю. И уже больше не будет вечеров, господа. Сказав это, она вдруг встала, как будто желая уйти. Настасья Филипповна. Настасья Филипповна послышалась со всех сторон. Все заволновались, все встали с мест, все окружили ее, все с беспокойством слушали эти порывистые, лихорадочные, иступленные слова, все ощущали какой-то беспорядок. Никто не мог добиться толку, никто не мог ничего понять. В это мгновение раздался вдруг звонкий сильный удар колокольчика точь-в-точь, точь, как давеча, в Ганечкину квартиру. а, -а Вот и развязка! Наконец-то! Половина двенадцатого!» — вскричала Настасья Филипповна. «Прошу вас садиться, господа!» «Это развязка!» Сказав это, она села сама. Странный смех трепетал на губах ее. Она сидела молча, в лихорадочном ожидании и смотрела на дверь. Рогожин из сто тысяч, сомнения нет, пробормотал про себя Птицын.